из слова 79-го. Всякое тесное обстоятельство и всякая скорбь, если нет при них терпения, служат к сугубому мучению, потому что терпение в человеке отражает бедствие, а малодушие есть матерь мучения. Терпение есть матерь утешения. и некая сила, обыкновенно порождаемая широтою сердца. Человеку трудно найти таковую силу в скорбях своих, без божественного дарования, обретаемого неотступностью молитвы и излиянием слез. Когда угодно Богу подвергнуть человека большим скорбям, попускает впасть ему в руки малодушие». и оно порождает в человеке отливающую его силу уныния, которым ощущает он подавление души. И это есть вкушение гиенны. Сим наводится на человека дух исступления, из которого источаются тысячи искушений: смущение, раздражение, хула, жалоба на судьбу, превратные помыслы. переселение из одной стороны в другую и тому подобное. Если же спросишь, что причиной всего этого, то скажу «твое нерадение». Сам ты не позаботился взыскать врачевство от этого. Врачевство же от всего этого одно. При помощи только оного человек находит скорое утешение в душе своей. Какое же это врачевство? Смиренно мудрее сердце. Без него никто не может разорить преграду сих зол. Скорее же найдет, что превозмогли над ним бедствия. Не гневайся на меня, что говорю тебе правду. Не взыскал ты смиренно мудрее всею душою твоею. Но если хочешь, вступив в его область и увидишь, что освободит оно тебя от порока твоего. По мере смиренно-мудрее дается тебе терпение в бедствиях твоих, а по мере терпения облегчается тяжесть скорбей твоих, и приемлешь утешение. По мере же утешения твоего увеличивается любовь твоя к Богу, и по мере любви твоей увеличивается радость твоя о Духе Святом». Щедролюбивый Отец наш у истинных сынов Своих, когда соблаговолит сотворить облегчение их искушений, не отъемлет искушений их, но дает им терпение в искушениях, и они рукою терпения Своего приемлют все сии блага по совершению душ Своих. Да и нас Христос Бог по благодати Своей в благодарение сердца претерпеть злое из любви к Нему. Аминь.